эту совместную функцию, это отношение к символу я назвал трансцендентной функцией. Я не могу поставить себе задачу довести здесь эту проблему до полного выяснения. Для этого безусловно требовалось бы привести все материалы, составляющие результат бессознательной деятельности. Фантазии, описанные до сих пор в специальной литературе, не дают картины тех символических творений, о которых тут идёт речь. В билитристической же литературе мы находим немало примеров таких фантазий. Однако они являются не продуктом чистого наблюдения и изображения, а результатом интенсивной эстетической обработки. Из этих примеров мне хочется указать прежде всего на два произведения Мейренка. Обсуждение этой стороны проблемы я должен однако отложить до другого исследования. Изображение среднего состояния, хотя и вызванное Шиллером, увело нас далеко за пределы его понимания. Хотя Шиллер ярко и глубоко воспринимает противоположности человеческой природы, однако в попытке разрешения их он останавливается на первоначальной ступени. Мне кажется, что виноват в этом термин эстетическое настроение. Дело в том, что Шиллер, так сказать, отождествляет эстетическое настроение с прекрасным, то есть с тем, что приводит душу в эстетическое состояние. Через это он не только связывает воедино причину со следствием, но наперекор своему собственному определению придаёт ещё состоянию неопределённости недвусмысленную определённость. Ибо он отождествляет это состояние с прекрасным. Последнической же функции с самого начала утрачивает всю остроту своего значения, потому что она в качестве красоты не оставляет места для безобразного, о котором ведь точно так же идёт речь. эстетическим свойством вещи является по определению Шиллера её отношение ко всей совокупности различных наших сил. Соответственно с этим невозможно и совпадение прекрасного и эстетического. И притом потому, что различные наши силы различны, и в эстетическом отношении они прекрасны или безобразны. Или ж фантазия несправимого идеалиста и оптимиста способна изобразить человеческую природу вполне прекрасной в её целом. Напротив, совокупность человеческой природы по справедливости говоря, представляет собой просто фактическую данность, имеющую как светлые, так и тёмные стороны, а сумма всех цветов представляется серой. Светлый на тёмном и тёмный на светлом фоне. Это незаконченностью, недостаточностью в понятиях, объясняется и полной невыясненностью того, каким же образом может быть создано это посредническое состояние. У Шиллера много мест из которых недвусмысленно вытекает, что наслаждение истинной красотой и есть то, что вызывает среднее состояние. Так Шиллер говорит, то, что льстит нашим чувствам и непосредственном ощущении, то открывает нашу нежную подвижную душу для всякого впечатления, но в той же мере оно делает нас менее способными к напряжению. То, что напрягает наши умственные силы, и приводят к отвлечённым понятиям, то укрепляет нашу душу ко всякого рода сопротивлению. Но в той же степени оно делает её более твёрдою и настолько же ослабляет нашу восприимчивость, насколько благоприятствуют большей самодеятельности. Поэтому-то как одно, так и другое по необходимости ведёт в конце концов к истощению. И так далее. Напротив, в момент следующий за наслаждением истинной красотою Мы в одинаковой мере владеем нашими деятельными и страдательными силами, и тогда мы способны с одинаковой лёгкостью обратиться как к серьёзному, так и к игре, к покою или движению, к уступчивости или противодействию, к отвлечённому мышлению или к созерцанию. Это изображение стоит в резкой противоположности с раньше установленными определениями эстетического состояния, по которым человек должен быть нулём, свободным от определений. а между тем тот-то человек и является в высшей степени определенным красотою, предавшимся красоте. Не стоит проникать глубже в разрешение этого вопроса у Шиллера. Шиллер дошел тут до предела себя самого и своего времени, перешагнуть через которое ему было невозможно, потому что он повсюду наталкивался на невидимого для него безобразнейшего человека, открыть которого предстояло нашему времени и Ницше.